Глава 102. Апостол Божий Но он взмахнула своими серебристыми крыльями, и совсем не для набора высоты, а чтобы бросить во врага магически зачарованные перья. Они, прорезая воздух, ускорились навстречу Хаджами, который левитировал на высоте 8000 метров над землей. Он вытянул вперед руку с револьвером, легендарным артефактом, который он прежде оборвал неисчислимое количество жизней всяческих бестий. И выстрелил. Раскат взревел. И пули пробились сквозь перья Ноет, разрывая их на куски. Хаджами выстрелил под таким углом, что единственная пуля прервала ряд летящих него осколков. Затем он вошел в образовавшуюся бриж, позволив лавине перьев Ноет пройти мимо. Чтобы полностью вернуться от подобной атаки, нужно набраться храбрости и сделать шаг вперед. хи <связь> голосок разорвал момент столкновения Хаджими с Ноет. как-то чересчур выбиваясь из общего ряда схватки, по обе стороны, которых взвеснули сильнейшие враги, поставив на кон собственные жизни. Так беспардонно. Их прервала, разумеется, никто иная, как Айка. Первый раз в своей жизни она стала свидетелем воздушной баталии. Если Ноэд успевала выстреливать перьями, в то же время, что его пулемет Мидсурай выплевывать пули, то Хаджими к тому же еще продолжал на волосок уклоняться от града осколков. Сэнсей. «Перестаньте визжать! Язык же прикусите!» и «Как ты мне прикажешь, мол... ой, Ай! Я его действительно прокусила!» А Эка, как ни в чем не бывало, пропустил мимо ушей предостережение от хаджами и мгновенно пожалела об этом. К уголкам ее глаз прильнули слезы, и похоже было, что они появились не только от этого события. Прекрасно зная Эка, а она не могла похвастаться большой физической силой, он мог заключить, что резкие движения на не как переносила – Именно поэтому он, задействуя летящую походку, попробовал уйти из зоны поражения с наименьшими усилиями. К несчастью, наше такое условие требовало врубить скорость паровоза, и Айка начала укачивать. При всем при этом выхода другого не было. Бросить ее где-нибудь рядышком он все-таки не посмел. А так как о пропуске от окно даже на секунду и речи быть не могло, а даже если бы вдруг да, то она бы нацелилась на Айка, что тоже добром бы не кончилось. и как безопасный вариант не рассматривалась. Что хорошо, так это то, что ему не придется еще долго сдерживать и натиск. Как уже летел на помощь один верный соратник. Раскатом Хаджами скосил очередную волну перьев, затем повернулся к Сенсию. Она к нему прицепилась, что было муче, что мне дай бог, не пришивли нароком. а глаза Ойка были зажмурены напрочь. «Сенсей, вы там еще чуток продержитесь. Сюда спешит одна из моего отряда, она доставит вас в безопасное место». Ладненько. А, а, а что насчет тебя, Нагумакун? А мне еще нужно заварять эту бездушную марионетку. Ой, прости, я как лишний балласт. Айка так расстраивала то, что она подводила своего ученика. Адже же был недосуг ответить. Лучшее, что он успел сделать, это стиснуть его объятия покрепче и сделать в воздухе сальто назад. Он проследил за тем, как серебристый луч улетел над ними. То же самое заклинание, что превратило башню-темницу Айка в ничто. Айка изо всех сил старалась не завопить, пока ее трясли во все стороны. Прижимаясь к его груди, она заметила, насколько ровно у него бился пульс. Его спокойствие немного помогло затихнуть, и ее тревога. «Не время думать о таком!» Айка в душе сделала себе выговор, и еще ближе приняла к Хаджиме. «Не заморачивайся так. Мои расчеты включали возможные нестыковки по прибытии сюда». «Тебе не стоило так далеко заходить из-за меня!» Определенно, Хаджими догадывался, что ему придется повоевать со Святой Церковью рано или пустно. Тем более, что в планах у него было приобретение древней магии. Так что он делал это не совсем только ради Айка. однако она восприняла его слова неверно. И это только усиливало заблуждение, когда он ее так тесно к себе прижимал, все еще сражаясь. Ему бы не помешало поскорее разрулить эту двусмысленность. Вижу, ты меня вообще не воспринимаешь всерьез. А? Хаджами опешил, услышав механический голос Ноет, прямо подле себя. Он моментально поднял вверх свою искусственную руку и выпалил снарядом дробовикового калибра из своего локтя. Посредством отдачи он также увеличил между ними дистанцию. Ноэд возделал один из коленков перед собой для блока, а вторым прочертила широкую дугу в передней полусфере. Ее сверкающий серебристый клинок вытянулся в длину на 2 метра и в 30 сантиметров в ширину. Устрашал не только это, но и то, что в нем вскрыт зловещий навык. Всему окутанному в Ману Ноэн даровался эффект ее особенного волшебства – распада. Касание таким клинком нанесет фатальный ущерб. При этом Хаджи не сумеет перемещаться слишком резво, иначе повредит Айка. Поэтому ему пришлось при помощи раската перенаправлять лезвий Ноэн при атаке. Меч Ноэн прошел в паре дюймов от лица Хаджими, отрезав кончики его волос. Единственной причиной, по которой не распался раскат, это потому что Хаджими укрепил оболочку из азантиума стальной кожей. Только даже это не давало ему соприкасаться с мечом Ноэн на более чем несколько секунд. В действительности, при блоке раската у него срезалось пару сантиметров из защитной оболочки. Если так и продолжится, не за горами тот миг, когда он развалится... Но двигалась вперед благодаря взрывной силе своего выпада. Ее локоны цвета ртути развивались вокруг нее и собирались в это нимб. Когда она сделала свой первый ход, на второй она взяла за второй клинок, и вместо блока опустила его на голову своих противников. Скорость второго замаха казалась столь невозможной, что и как глазами не поспевала за ним, она лишь увидела пронесшуюся перед ней серебристую вспышку. Хаджими ушел бок, воспользовавшись отдачей от второго выстрела Как только он улучил свободные свободное мгновение, то прицелившись, сразу упустил раскатом трехкратный зал. Три рощерка Алого Света полетели прямо в Ноет: Один в голову, другой в сердце, а третий в живот. В этот раз же реакция Ноэн превзошла человеческую. В то мгновение, как он выстрелил, она подняла лезвие перпендикулярно земле, блокируя все три пули. Хаджами отступил еще дальше и выпустил Красные Кресты для продолжения атаки. Они выпалили взрывными осколками... которые при детонации создали сокрушающие ударные волны. Но от волны на корню взмахом крыльев. Зато это дало Хаджими время к побегу. <с canceling> Мне даже не ясно, что тут... Сэнсей, может прекратите сдавать эти милейшие стенания, когда я в разгаре битвы? Это как бы убивает весь пафос. Милейшие? Но, Гумакун, да будет тебе известно говорить такое своему сы... Хаджими явно еще преуменьшил всю ситуацию. До странного няшной визги сбавляли его концентрацию. А в сражениях уровня этих двоих решала каждая миллисекунда. А миллисекундное же промедление вело к смерти. Но это верно подметил, когда сказала, что не воспринимает ее всерьез. Прямо скажем. Хаджими никак не смущал, что на его шее повисло меньшее создание, в виде лайка. ее да голос был тем еще отвлекающим фактором. Так-то. Подумай только, даже с таким балластом ты настолько хорошо ворачиваешься от моих атак, как и ожидалось, невероятно силён. Такие сильные люди, как ты, не могут быть пешками моего господина. Спасибо за похвалу. Не думаешь, что я хотела быть пешкой какого-то находяки, истерящего каждый раз, когда что-то идет не так? Поэтому рад слышать, что не нужен вам вовсе. Твои попытки насмехаться надо мной не имеют смысла. Я не испытываю эмоций. Хм? О чем ты? Я не насмехаюсь над тобой. Это мои настоящие чувства. Ноэнт расправила крылья и, закрыв глаза, сложила свои мечи крестом. Она действительно не испытывает никаких эмоций. Похоже, она пытается погасить свой гнев и доказать мне, что ее это не беспокоит. Хаджими быстро отбросил эти мысли. Не было никакого смысла беспокоиться об этом. В любом случае, он все равно убьет ее. Она умрет от его рук независимо от ее мыслей, независимо от ее чувств. Серебряные крылья Нуин вновь затрепетали, и еще один шквал серебряных перьев разлетелся по небу. Однако в этот раз они не доковали Хаджими, Вместо этого они моментально собрались вокруг Ноид и выстрелились в странную конструкцию. Хаджими понял, что она создает магический круг. Когда все было завершено, кинув холодный взгляд сквозь сияющий магический круг из перьев, Ноет произнесла заклинание. «Цунами адского пламени!» Использованная магия создала огромный цунами огня, опаливший саму атмосферу. О, оказывается, она может использовать еще и элементальную магию!» Но она не использовала заклинание прежде, считая, что ее перьев будет достаточное. Другими словами, она также не сражалась серьезно. Огромная волна пламени обрушилась на них. И все, что видела Айка, окрасилось красным. Цунами было настолько большим, что закрывало горизонт. Айка перела взгляд на Хаджами, ожидая его решения. Пот стекал по его щеке, пока он осматривал цунами в поисках ядра заклинания. Когда он сможет найти его и выстрелить, огонь рассеется. Конечно, это требовало нечеловеческой точности стрельбы, но Хаджими сумел это сделать. Он упорно совершенствовал свои навыки стрельбы. Однако заклинание Нуин было куда масштабнее всего, чем Хаджими встречался ранее. Любой на божественной горе подумал бы, что наступил полдень, так как волна пламени была огромной и яркой. Поиск ядра заклинаний был сравним с поиском иглы в стоге сена. Время шло, а Хаджими все еще искал его. Массивное цунами поглотила Хаджими Айка. Любой, кто увидел бы это, подумал бы, что не умерли. Цунами, раскинувшиеся на пару сотен метров, не должно было оставить от них даже пепла. Но Ноэн продолжал смотреть в центр пламени. Так ты выдержал даже это? Когда она промотала это, действие заклинания подошло к концу, а пламя рассеялось. В центре заклинания стояли невредимые Хаджими Айка, окруженные четырьмя парящими крестами. Кресты выстрелились, пирамиды вокруг Хаджими. Их концы соединялись друг с другом проводами. Экраны маляного света закрывали пустое пространство между проводами. «Я немного волновался. Все же это только прототип. Слава богу, сработало». «Ты...» Хаджими с облегчением вздохнул. «Это было одно из его последних улучшений вооружения». Он использовал магию создания, чтобы зачаровать провода пространственной магии, а затем снабдил свои парящие кресты этими проводами. Также он покрыл поверхность крестов рудой, заколдованной пространственной магией. В отличие от физических щитов, барьеры, созданные разделением пространства, теоретически, были неразрушимы. Однако они все еще находились в экспериментальной фазе. До сих пор Хаджими не проверял их против настоящих атак, поэтому не знал их уровень прочности. Аэка безучастно перевела с грязь барьера, который спас ее жизнь. На Ноэн. Апостол уже готовилась к следующей атаке. На этот раз она отправила несколько своих перьев Хаджими, попутно создавая одновременно свыше сотни магических кругов. Она была полна решимости завалить его лавиной магии. Хаджими догадывался, что его новые барьеры смогли бы справиться с этими атаками, но решение остаться в обороне поставило бы его в невыгодное положение. Тем более, что он не был уверен, смогут ли они пережить распадающийся светное, решая использовать его. Кроме того, главная сила барьера одновременно была его самой главной слабостью. Поскольку он разделял пространство, Хаджими не мог через него атаковать. В итоге Хаджими убрал барьер и приготовился уворачиваться. И ему нужно было держаться на расстоянии от Ноет и продолжать уклоняться до прибытия Тио. Как раз в тот момент, когда он собирался отрыгнуть назад, он услышал пение, идущее с Божественной горы. меня вернулся от шквала перьев и посмотрел вниз. Эштар стоял на горе, в окружении армии епископов и рыцарей. Епископы держались за руки в большом кругу и пели молитву. Видя, как сто с лишним епископов торжественно поют, Хаджами вспомнил о том времени, когда он слышал на земле, как хор пел гимны. Но какой смысл в этом пении? А? Что за... мое тело? Накну, кун... А, что это... Аджми Айка ощутили странные чувства в телах. Их силы покидали их, и манна начала рассеиваться. Как будто их энергия истощалась. К тому же пылинки света стали прилипать к ним, затрудняя движение. Похоже, это какая-то ослабляющая магия. Так вот, какова сила лучших в Святой Церкви? Похоже, у них есть защитные контур -меры. Предположение Хаджими было верным. Когда Эштар узнал, что один из божьих апостолов вступил в бой... Он собрал всех своих последователей, и чтобы помочь Ноэн в битве, Эштар заставил их петь гимн разорения. Гимн разорения был мощным заклинанием, затрудняющим передвижение цели, истощающим ее силу. В отличие от большинства заклинаний, требующих магический круг, это могло быть активировано только несколькими епископами, поющими в тандеме. Таков был козырь Святой Церкви. Эштар... «Вот он тот, кто отлично понимает свою роль, в отличие от вас. Хорошая пешка». Эштер смотрел на Нуит глазами полными восторга, и она ответила ему взаимностью своими холодными, бесчувственными глазами. Он был в восторге, просто зная, что помогает Нуит в ее битве, как будто в жизни не существует больше удовольствия, чем служба ей. Действительно, он был прекрасной пешкой, которая выполняла все, что ему приказывали хозяева. Пешки или нет, эти парни просто усложнили бой. Сущие заносы для меня. Хаджими усилил свои слабшие силы своими огромными запасами маны и продолжил уклоняться от атак Ноет. однако его движения уже не были такими резкими, как раньше. Кроме того, атаки Ноэнд были слишком сильны, и он не мог вечно уклоняться от них в ослабленном состоянии. Великое множество электрических зарядов вырвались из магических кругов Ноэнд, Каждая из которых в беспорядке метнул в сторону хаджами. Хаджами уничтожил несколько из них раскатом, но не смог увернуться от всех, и одному не задел его. Удар был не слишком сильным, и шок застыл его застыть всего мгновение. Однако, это нужно было как раз всего мгновение. Что? Она мгновенно приблизилась к Хаджами и замахнулась на него мечами в крестовой формации. С ослабленной реакцией, Хаджиме смог заблокировать только нисходящий удар раскатом. Боковой скользнул мимо его шеи, проливая кровь. Га! Если бы разрез пришелся на несколько миллиметров глубже, он бы перерезал суну артерию. Холодный пот струился по спине Хаджиме. И все же он знал, что не может позволить страху овладеть собой. Даже когда он закричал от боли. Хаджиме выстрелил из локтевого дробовика и использовал аэродинамику. Чтобы попытаться выйти из диапазона атаки Нойд. Конечно, и последовал за ним, поэтому он выстрелил парящими крестами в ее направлении, удерживая достаточно долго, чтобы между ними образовалась некоторая дистанция. На ком кун Я в порядке, просто пока. Заткнись! Кровь капала шеи Хаджами на щуку Айка. Он защищал ее от ударных волн своих крестов Ваджры, но она все равно довольно сильно пострадала, Айка была почти без сознания. Но все равно больше беспокоил за своего ученика, чем за тебя. Однако у Хаджими не было времени, чтобы успокоить ее. Даже когда он кратко ответил ей, но это выпустило в него еще один шхвал перьев. Хаджими сбил некоторые перья громом и перерезал другие воздушными когтями. От немногих пропущенных перьев он защитился ватрой. Частички света от заклинаний в сочетании с его усталостью означали, что он больше не сможет уклоняться. Но он бросился вперед и остановился прямо перед Хаджими. Она расправила крылья, которые начали излучать ослепительный свет. На секунду Хаджими был ослеплен. Однако даже без зрения он владел первоклассными навыками восприятия. Он почувствовал, что Ноет зашла ему за спину, поэтому обернулся и выстрел в нее из грома. Выпущенные пули прошли насквозь и уничтожили клона, созданного Ноет из перьев. Она создала своего двойника для приманки. Эх! Хаджими вздрогнул. Его инстинкты кричали ему «Беги, собака, беги!» Но он не успевал. У него не было времени даже выругаться. Он откинул руку назад и нажал на курок. К счастью, целился он прямо в ее голову. К сожалению, все, что нужно было сделать но для уворота, это наклонить голову в сторону. Затем она подняла один из своих мечей и нанесла диагональный удар в спину Хаджиме. Хаджими использовала ваджеру и точечное усиление для защиты спины. Он готовил себя к тому, что получит огромное количество урона. Но Ваджра продержалась всего пару мгновений, а затем магия распада, покрывающая ее меч, разрушила барьер, и кончик ее клинка вонзился вплоть к Хаджими. ГАД! накуму Ему казалось, что все его спина в огне. Обеспокоенная Эк открыла глаза и посмотрела на своего ученика. Даже во время получения урона Хаджими распланировал следующий шаг. Он использовал инерцию от удара Ноэ для кувырка назад. Затем обернулся и видел, что это уже приближается для следующей атаки. Прекрасно зная, что с таким ослабленным телом он не сможет вернуться вовремя, Хаджими наложил на один из христов Ваджру и стал использовать его как щит. Остальные кресты он отправил атаковать Ноэ с флангов. это товорачивалась и, не снижая скорости, сбивала взрывные пули крыльями. Затем она вонзила один свой меч в крест, используя Хаджами в роли щита. Меч накрепко застрял в металле, поэтому противник нанес рубящий удар сверху вторым мечом, разделив крест пополам. Глаза Хаджими расшились от удивления, но он холодно посмотрел на него. Ее леденящий взгляд ясно давал понять, что это конец. Но Хаджими еще не сдался. Он был готов к тому, что ему придется чем-то пожертвовать, если хочет сохранить Айка жизнь. Поэтому приготовился получить травму. Если б я знал, что она настолько крутая... Я бы использовал выход за предел возможного раньше. А я так надеялся, что сохраню его до прихода Тио. Хаджами поднял свою искусственную руку, планируя пожертвовать ею, чтобы пережить еще одну атаку. Но в тот момент, когда Ноэнд подняла мечи над своей головой, громовой рев раздался в воздухе. Секунды позже у черного света скрыл Ноэнд. Это был драконье дыхание Тио, всеохватывающий черный свет, способный прожечь все что угодно. У Нот не было времени на уворот, поэтому прервала свой отток и обернула крылья вокруг себя. Когда дыхание Тио поразило крылья Ноэд, они начали распадаться. Несмотря на это, она все еще продолжала сопротивляться. Черная и серебряная мана боролись друг с другом. Как вдруг дыхание, Сио отправила Ноет прямиком в башню собора. Сила удара разрушила остатки башни. Куски уничтоженной кладки упали на землю. Эписковые штары и рыцари закричали в отчаянии. «Должно быть зрелище, что их любимого апостола отправили полетать!» Поколебал их уверенность. Хаджими немедленно вытащил арканы из своей коробки драгоценностей и обижалостно выпустил двенадцать ракет по Иштару его людям. Они снова закричали, но на этот раз по другой причине. «Наконец...» Хаджими услышал голос той, которую он действительно хотел видеть. «Хозяин, вы в порядке?» Он не ослабил бдительности, но облегченно улыбнулся. Наконец-то, Тео прибыла. «Спасибо, Тео, ты спасла мою шкуру. В конце концов, все близилось к моей кончине». Тео улыбнулась на мгновение, но затем ее лицо снова врачнило. Если Хэджем оказался в затруднении, то значит этот враг требовал ее полной концентрации. Она подлетела к нему и вместе с ним уставилась на башню. «Отрадно знать, что я прибыла вовремя!» «В качестве награды могу ли я попросить хорошенькой дозы порки?» «Если достаешь Сэнсэю в безопасное место, то подумаем о таком». «Серьезно, серьезно? Тогда я буду болеть за вас, хозяин. «Пойдем же, Сэнсэюшка, залезайте на мою спину!» Но же сейчас она стоит свое желание на первое место, да?» «А наверняка Юиши и Каори ничем от нее не отличаются». Хажими вздохнул и посадил Айко на спину Тио. Айка была более чем уверена, что во время этого разговора она услышала довольно моральные вещи, но покорно позволила Хаджами посадить ее на спину Тио. Она больше не собиралась быть обузой. эм um, позаботьтесь обо мне». «Конечно, не беспокойтесь, вы очень важны для моего хозяина. Я никому не позволю причинить вам вред». Разумеется, Тио имела в виду, что она была учителем, которого Хаджами очень сильно уважал. Но Айка неверно истолковала ее слова – И сейчас полагалось, что Хаджими проявляет к ней романтический интерес. Айка беспокойно посмотрел на Хаджими. В этот момент любой бы мог сказать, что смотрела она не глазами учителя, беспокоящемся о своем ученике, а глазами девушки, беспокоящейся о парне, которого так любила. В этот момент рухнувшая башня разлетелась на куски, и из-под обломков появилась совершенно невредимая ноя. Она взмахнула серебряными крыльями, навзлетая взлетая в небо. Как оказалось, даже дыхание Тио не способно пробить защиту Ноэ. Уходите, вы обе, Тио. Как пожелаете, но позвольте мне помочь вам, как только я доставлю СНЦ в безопасное место. Даже если я не могу нанести ее ущерба, я определенно помогу разобраться с этими навязчивыми священниками. Тио уже поняла, что это именно они ослабили хаджами. Она сердито смотрела на уцелевших священников. А хаджими же в это время устался на Ноэ. Убийственный блеск его глаз вернулся. Тио намеренно была убедиться, что он полностью сроточится на битве с монахиней. Хаджими усмехнулся и кивнул тилу мимоходом радуясь, что у него есть такой надежный товарищ. На этот раз он вступил в бой с Нойэн. «Будьте осторожен, нагому я не хочу, чтобы ты пострадал!» Хм. ах, теперь все ясно, как увлекательно!» Тио наблюдала, как Айка сложила руки вместе, И помолилась за безопасность Хаджами. Она могла легко сказать, что учитель был влюблен в своего ученика. Тео приводряюще заговорил с ней. «Сансейчик, я понимаю ваше беспокойство, но мы должны поторопиться. Как только я доставлю вас во дворец, мне нужно уничтожить этих вредителей, мешающих хозяину. Я не могу позволить им вмешиваться в его дуэль». Тео повернулась к земле. но Эка остановила ее. Наглянулась через плечо и увидела, что та решительно смотрит на нее сверху вниз. «Тиосан, не займет ли доставка меня в безопасное место и возвращение слишком много времени? Мы на высоте восемь тысяч метров! Путь туда и обратно займет слишком много времени!» «Хм, в этом есть смысл, но... Подождите, вы же не имеете в виду?» «Всё правильно. Если ты собираешься помочь многому кону в битве, то позволь мне пойти с тобой!» Мы должны быстро сделать что-то со Штарсаном, иначе Нагомуку ни за что не победит. Ты не можешь позволить себе тратить время, у нас и не отсюда. Айка была права. Но это все еще не устраивало Тио. Ракеты Хаджими ранили достаточно много епископов. Но они уже начали перегруппировку. Они работали вместе, устанавливая барьер. И готовились возобновить гимн разорения. Тио тоже хотел остановить их, прежде чем они возобновят его. Но если она позволит нам причинить вред Айке. «Обещание, данное Хаджими, будет нарушено». «Не хочу показаться грубой, но что именно вы планируете, Сунсей? У вас ведь нет боевого опыта, так? нет никаких магических кругов. Как вы собираетесь бороться с епископами и рыцарями?» Айка стиснула зубы. Тео была права, но внезапно ее осенила. Она закрыла глаза, сунула палец в рот и сильно прикусила его. Затем она капнула немного крови на тыльную сторону другой руки и быстро нарисовал магический круг. «Несмотря на мой вид, моя магия на уровне Аминакавы Куна. У меня нет боевого опыта, но я могу хотя бы поддержать вас. Честно говоря, я боюсь сражаться с другими людьми. Тем не менее, другого выбора нет. Теперь я понимаю, что пустой идеализм никуда меня не приведет. Если я хочу, чтобы мои ученики благополучно вернулись в Японию, то не имею права убегать сломя голову. Я должна стоять за моих учеников... И бороться за них до последнего. Королевство было захвачено. И все епископы превратились в религиозных фанатиков. В этот момент полагаться на Бога Святой Церкви, чтобы вернуться домой, было явно бессмысленно. а и ученикам придется прокладывать свой собственный путь в этом мире. В таком случае, она больше не будет колебаться. Если есть грязная работа, которую необходимо выполнить, она сделает ее. Она решила больше не позволять кому-либо нажимать на курок вместо нее. Тео заколебалась, увидев решимость в глазах Айка. Однако, в конце концов, она сдалась и позволила Айке идти своим путем. «Ну, «Если вы хотите идти по этому пути, то, полагаю, у меня нет выбора. Я уверена, что хозяин не будет возражать, раз вы действительно этого хотите. Отлично, давайте же раздаем этих идиотов сообща». Спасибо тебе!» Айка нервничала, но ее новая решимость была куда сильнее. Вместе с Тио она направилась к Великому Собору Святой Церкви. Им противостояли сотни рыцарей и епископов. Но, похоже, их это ничуть не пугало. Их странный дуэт собирался взять на себя уничтожение сильнейшей религиозной группы в мире.